Героем нашего времени. Эпиграф. Негодование рождает стих. Гораций. Нет, нет, наш путь иной. И дик и страшен вам, чернильных жарких битв, Копеечным бойцам подъятый факел немезиды. Вам низость по душе. Вам смех страшнее зла, Вы сердцем любите лишь лай Из-за угла, Добой петушей за обиды. И где же вам любить? И где же вам страдать Страданием любви распятого за братьей? И где же вам чело Бестрепетно подъять Пред взмахом топора Общественных понятий? Нет, нет, наш путь иной, И крест не вам нести, тяжел, не по плечам, И вы на полпути срабеете пред общим криком За не на трапезе божественной любви Вы не причастники, не ротоборцы вы, о благородном и великом, и жребий жалкий ваш, до да пошлости смешной пророки ваши вам воспели. За сплетни праздны, за эгоизм больной, В скотском, без страсти, и с гордостью немой, Без сожалений цели безумно погибать И завещать друзьям всю пустоту души, И весь печальный хлам пустых и детских грез, Дошаткое да безверье, иль целый век звонить Досужим языком, а чуждым вовсе вам великом И святом с богохуленьем лицемерья, Нет, нет, наш путь иной. Вы не видали их, Египта древнего, живущих из вояний, С очами тихими, недвижных и немых, С челом сияющим от царственных венчаний? Вы не видали их, в недвижных их чертах? Вы жизни страшных, тайн бесстрашного сознания С надеждой не прочли? Им книга... Упованье по воле вечного начертано в звездах, но вы не зрели их. Не видели меж нами и теми сфинксами таинственную связь? Или если б видели нечистыми руками, с подножий совлекли б, чтоб уравнять их с вами в демагогическую грязь? 22 мая 1845 года.